Глава девятая. Клановый кортеж у нас получился огромный. Махини оставили дома только наследника рода с женой. Остальные родичи вместе с главой рода разместились в двух машинах. Осан и Астарабаде договорились ехать вместе, чтобы не скучно было, видимо. Но по факту это все равно машина на каждого. В Сурат они въедут поодиночке. Дхарматарой вовсе потребовалось аж три машины, чтобы вместить всех. И то, уверен, половину рода их глава силком оставил дома. Охрану они все немного урезали по сравнению с обычным вариантом, потому что и туда, и обратно едут в составе большой колонны, но даже так набралось почти три десятка машин и микроавтобусов охраны. Ну и мой отряд сопровождения ехал в полном составе на привычных БМП. Мы в свободные земли заглянем и обратно, вполне вероятно, поедем позже всех и в одиночку. В итоге в клановой колонии шло больше сорока машин. Это ж надо, а? Астарабаде матерился в голос, пока пытался хотя бы выезд организовать. Собрались мы все с утра в клановом квартале, но даже там такой прорыв транспорта и людей оказалось тесно. Ну и, разумеется, скорость движения, когда мы все-таки тронулись, оставляла желать лучшего. Слишком сложно маневрировать этой бесконечной змеей в городе. На трассе стало попроще, конечно. Однако ночевка в Джайпуре теперь выглядела не столько данью непривычным к дальним перегонам аристократкам, сколько вынуждены меры при движении такой массы техники. Ну и технические остановки были запланированы через каждые два часа. Это тоже сильно снижало нашу общую скорость движения. Благо, хоть главные трассы страны были оборудованы стоянками со всеми необходимыми удобствами, включая даже небольшие закусочные. Зато нам не придется заезжать в города до самого Джайпура. На первой же технической остановке, когда почти все вылезли из машин размять ноги, ко мне подошел Абихад. «Шахар, у тебя есть возможность пообщаться по дороге?» — спросил он. «В принципе, да?» — кивнул я. «И нам бы еще Кришана, наверное», — неуверенно добавил Абихад. «Я лишь приподнял брови. И как ты себе это представляешь?» — хмыкнул я. «Ну, если женщины твоего рода согласятся на время сменить машину...» «Нет». А резко бросил я. Абихад вздрогнул и с недоумением вскинул на меня взгляд. «Где они, по-твоему, поедут?» — смягчил тон я. «В штурмовых БМП?» Даже не будь они беременны, я бы их туда не отправил. — Ну, есть моя машина и Кришана, — замялся Абихад. То есть он предлагает мне не просто выгнать их, а еще и распихать поодиночке по чужим машинам. — Оптимист. Выгнать беременных женщин из уютных кресел, которые они уже обжили непонятно куда, да еще и к чужим людям. Даже Андана еще не знакома со всеми аристократками нашего клана, которые едут на свадьбу к Магади. Что уж о рачане говорить. А главное, ради чего? Нет, была бы критическая ситуация или хотя бы какой-то срочный вопрос, другое дело. Но просто так. Даже будучи предельно уравновешенным человеком, я бы насторожился при подобном отношении ко мне. А что могут выкинуть беременные женщины, даже думать не хочу. Да к черту, это просто некрасиво по отношению к Андане и рачане. Абихад, скажи честно, твое дело может подождать до Джайпура?» — спросил я. «Ну, конечно, может», — пожал плечами он. «Просто скучно же, а у меня появилась идея». Понятно, от скуки в нем проснулся сумасшедший ученый, которому глубоко плевать на реакцию окружающих. Правда, мне тоже интересно, что он придумал. «А Кришан тебе при этом разговоре реально необходим?» — уточнил я. М -м -м -м -м. «Нет, пожалуй». «Одно кресло в моем кабинете на колесах свободно», — слегка улыбнулся я. «И женщины моего рода хорошо воспитаны, они не помешают нашему разговору». «Понял», — просиял Абихад. «Сейчас приду». Он крутанулся на месте и пулей рванул к своей машине. «Видимо, предупредит своих об отлучке». Я вернулся в свою БМП и оставил дверь открытой. Андана и Рачана уже были внутри. Андана уютно свернулась калачиком в кресле, а Рачана стояла возле кофейного аппарата. «Андана, Рачана», — улыбнулся я, — «сейчас у нас будет гость». «Абихат Махини попросил меня о разговоре, и я надеюсь, что вы поможете ему почувствовать себя комфортно в нашем обществе». Рачана бросила осторожный взгляд на мою жену, а Андана спокойно кивнула. «Конечно, милый. Благодарю», — улыбнулся я. Андана только успела принять нормальную сидячую позу, когда в дверь заглянул Абихат. «Шахар, Раджаджи! Раджаджи!» — приветственно кивнул он с порога. — Можно? — Залезай, — махнул рукой я. До отправления колонны я как раз успел сделать нам с Абихатом кофе, а он обменяться любезностями с женщинами. Когда машина тронулась, я вручил ему кружку кофе и потребовал. — Рассказывай. — Я почти закончил с клановым каталогом плетений, — начал Абихат. — В черновом варианте, конечно. Я пока только собрал общий список и сделал короткое описание плетений. Полноценно описывать плетение, как это было принято у нас, сложно, да и бессмысленно. Я все думал про демонстрационные артефакты. Ну, помнишь, ты говорил?» Я молча кивнул. «И в клане, и в школе без демонстрационных артефактов нам не обойтись». «Ты ведь думал уже, как их сделать?» С надеждой спросил Абихад. Я лишь неопределенно покачал головой. Кое-какие идеи у меня были, но всерьез ими заняться я пока так и не смог. В общих чертах, ответил я. Тогда слушай, воодушевился Абихад. Нам нужно, чтобы демонстрационный артефакт срабатывал, но при этом плетение не воплощалось, а застывало видимой схемой, так? Я вновь кивнул. Значит, тут две главные проблемы, продолжил Абихад. Во-первых, нам надо сработавшее плетение зафиксировать, а во-вторых, неиспользованную энергию надо как-то утилизировать. Я бы сказал, это два главных направления деятельности, хмыкнул я проблем тут будет больше». «Ай, не придирайся к словам», — отмахнулся Абихад. «Как совместить фиксатор с сработавшим плетением, я уже знаю. Есть заготовка? Дай покажу». Я встал, подошел к этажерке под кофеваркой, открыл нижний ящик и достал оттуда артефактную заготовку. В самом начале пути я не стал привычно заниматься изготовлением артефактов. Решил уделить время Андане и Рачане. Но когда поедем в свободные земли, «Заняться мне будет нечем, так что заготовки я с собой взял, разумеется». «Держи», — протянул я заготовку Абихату. «Спасибо», — машинально кивнул он и принялся плести. «Смотри, это обычный щит. Он нам просто как пример нужен. Так-то без разницы, каким будет основное плетение». Разноцветные нити в его руках так мелькали, а я бросил взгляд на Андану и Рачану и улыбнулся. Они обе во все глаза уставились на плетение Абихата. Так вот, Абихат почти закончил плетение щита, но привязывать его к артефактной заготовке не стал. Нам нужно не просто наложить сверху фиксатор, но и задать ему параметры срабатывания. Я решил, что проще всего будет привязаться ко времени. Ты же знаешь алгоритм поэтапного формирования плетений. Знаю, кивнул я. В норме плетение артефакта срабатывает почти мгновенно. Но все-таки какой-то временный промежуток между сигналом на срабатывание и воплощением плетения есть. Он зависит от сложности плетения, от его напитки силы и так далее. В общем, точно вычислить этот малый промежуток времени практически невозможно. Зато можно заставить плетение формироваться поэтапно. В нашем мире этот алгоритм применяли для сложных артефактов. Например, для многослойных щитов. Чтобы каждый щит срабатывал в определенный момент, и они не мешали друг другу формироваться. «Делим щит на четыре пространственных сектора», — продолжил объяснять Абихад. «Каждый из них срабатывает с задержкой в секунду. Итого три секунды — время срабатывания фиксатора. Согласен?» Изящное решение, — кивнул я. «Значит, щит с разбивкой на сектора — алгоритм поэтапного формирования плетения сверху фиксатор с известной задержкой. И мы получаем проявленную схему». Абихад запустил всю эту конструкцию с рук, и через три секунды перед нами повисла полноцветная схема щита. Я так и не понял, зачем ему нужна была заготовка, если он даже не начал привязывать к ней плетение. Ну да ладно, не буду заострять на этом внимание. «Великолепно!» — широко улыбнулся я. «Это как раз ерунда!» — польщенно улыбнулся в ответ Абихат. «Как мы это к артефактной заготовке привязывать будем? Сейчас я поглотил лишнюю энергию, но в артефакте ее нужно куда-то отводить. Обратно в накопитель», — предложил я. «А если он полный в этот момент?» «Он не будет полный», — покачал головой я. «Даже если накопитель будет полный перед первым срабатыванием артефакта, часть энергии все равно уйдет на работу фиксатора. То есть вернется в накопитель всяко меньше силы, чем было оттуда взято для активации артефакта. Не обязательно», — возразил Абихад. «Спорим, найдутся умники, которые запитают артефакт под горлышко, что называется». Я вздохнул. Абихад прав. Всегда найдутся те, кто не читает инструкцию. Можно запитать только накопитель артефакта, это стандартный вариант зарядки, а можно заодно заполнить энергией еще и все силовые линии. Так мало кто делает. Я сомневаюсь, что в этом мире местные вообще умеют такое. Но в принципе это возможно. И тогда да, при возврате энергии в накопитель вполне возможно его переполнение. Ограничительно наполнение накопителя, задумчиво произнес я. Сложно и ненадежно, покачал головой Абихад. Тут скорее надо продлевать работу фиксатора и силу на то брать из этой самой лишней энергии не сработавшего плетения. А это надежно, что ли? Хмыкнул я. Сама идея мне понравилась. Нам в любом случае нужно, чтобы проявленное плетение висело в воздухе как можно дольше. Демонстрационный артефакт, элемент учебы, а значит ученики будут долго разглядывать плетение и пытаться его запомнить. Чем дольше видно проявленное плетение, тем меньше срабатываний потребуется артефакту, чтобы люди выучили эту схему. С учетом паршивой циклики, это серьезно продлит срок жизни артефакта. «Как ни странно, надежно», — пожал плечами Абихат. «Надо считать, но в целом я представляю, как сделать энергетический дампфер из магических нитей». «Тогда я только за», — кивнул я. «Длительность работы демонстрационного артефакта нам только на руку». Ну вот и я об этом подумал, закивал Абихад. Но решил уточнить, мало ли, какие у тебя планы. Я не хочу сутками напролет возиться еще и с этими артефактами, фыркнул я. Чем дольше они работают, тем меньше их количество я буду делать. Для школы, сообразил Абихад. Да и для клана тоже, пожал плечами я. Или ты думаешь, у нас будет мало желающих выучить что-то новенькое, да и просто посмотреть на цветные схемы. Это да! улыбнулся Абихад. Ты бы ограничил, что ли, такие просмотры, а то даже одноцветные маги будут сажать нам артефакты в ноль. Кстати, да. Если оставить доступ к клановому каталогу открытым для всех, любопытных будут тысячи. Спасибо, кивнул я. Будем периодически устраивать массовые демонстрации для всех желающих, а индивидуальный доступ к клановому каталогу будет только у тех, кто освоил полноцветную магию. «Даже на аристократов и слуг рода делить не будешь», — недоверчиво уточнил Абихат. «Зачем?» — не понял я. «Развлечения аристократов, пока не ставших полноцветными магами, в мою задачу не входит. Если им делать нечего, то это не повод добавлять работы чужакам». Абихат улыбнулся и кивнул. «Тебе что-нибудь нужно для расчетов Демпфера?» — уточнил я. «Ну, разве что ограниченные параметры», — Неопределенно покачал головой Абихат. Я же правильно понимаю, что кроме нас четверых никто демонстрационные артефакты делать не будет. «А ты считаешь, кто-то еще освоит все эти навороты?» — усмехнулся я и кивнул на все еще висящие в воздухе проявленное плетение обехаты которое он запустил с рук. Стандартное время работы фиксатора составляло минуты десять-пятнадцать, и оно пока не закончилось. «Хотя... стоп!» — качнул головой я. Демонстрационные артефакты мы и дальше будем делать, и при этом мы все будем расти в рангах, я надеюсь. Так что сейчас нам нужен демпфер на четвертый-шестой ранги. Но когда будет время, посчитай его вплоть до десятого, пожалуйста. Десятый? насмешливо глянул на меня Абихад. А не перебор. Возьму десятый ранг, будешь снова считать, отразил его усмешку я. Ладно, ладно, сразу посчитаю, улыбнулся Абихад. Благодарю. На какое-то время повисла тишина. Абихат задумчиво крутил в руках артефактную заготовку, которая так и осталась пустой. Рачана и Андана по-прежнему с интересом разглядывали висящие в воздухе полноцветное плетение щита. «В какой-то момент моя жена встрепенулась. "Еще кофе?» — предложила она. «Сиди, я сделаю», — улыбнулся я и встал. Махиниджи повернулась к гостю Андана. «А у вас всегда так?» «Как?» — переспросил Абихад. «Вы же понимаете, что никто, кроме вас, еще долго не сможет все это повторить». Уклончиво улыбнулась моя жена и жестом указала на проявленную схему. Абихат только улыбнулся в ответ и пожал плечами. В этот момент схема исчезла, и Рачанов вздрогнула, словно от транса очнулась. «Я только сейчас поняла, насколько же вы другие», — отрешенно произнесла она. «Вы так легко совмещаете плетение». Вы их контролируете, по сути, прямо на ходу. А вы еще и считаете что-то. Для нашего мира это было нормально, — пожал плечами Абихат. «Дело ведь не в магии», — слегка улыбнулась Рачана. «Вернее, не столько в магии. Вы просто мыслите иначе. Вы можете сами создавать себе нужные инструменты, и не только инструменты». Рачена бросила взгляд на меня, и я одобрительно кивнул. «Все правильно». У нас другие привычки, другие критерии и другие возможности. Именно поэтому, а не только из-за магии, мы можем стать двигателем прогресса для этого мира. На моем примере это видно предельно наглядно, но и остальные чужаки, уверен, уже привнесли в жизнь своих родов и кланов много нового. И да, это не только магии касается. «О да, мы изменим этот мир!» — предельно пафосно произнес Абихат и расхохотался первым. Я с удовольствием присоединился к нему мгновение спустя, а вот Андана и Рачана только улыбнулись, причем Рачана довольно натянута. «Ну, приехали, она нас теперь бояться будет, что ли?» Рачана, мягко улыбнулся я, «мы тоже люди, такие же, как и все. Поверь мне, даже со сменой эпох человеческая натура не меняется. Мы все так же бьемся за место под солнцем и все так же хотим лучшего для себя и своих близких». А способы и возможности? Да они даже у разных каст принципиально отличаются. И что с того? Недоверие к чужакам никуда не делось, и на примере Рачана это сейчас очень хорошо видно. И дело даже не в нас и не в наших поступках. Мы чужие, и именно поэтому нас инстинктивно опасаются. Осознание наших настоящих возможностей этот страх сейчас просто проявило, и не более того. А так-то он был. Всегда. Вот только в семье мне такого точно не надо. Мы не монстры, которые пришли захватить этот мир и перекроить его на свой лад, добавил я. Мы просто хотим жить, так же, как и все люди. Ты прав, Шахар, с облегчением улыбнулась Рачана: Люди всегда остаются людьми. Я улыбнулся в ответ и протянул ей кружку кофе. Не переживай, милый, произнесла Ландана. Для меня ты всегда останешься самым лучшим. Им не плевать, кем ты был или не был в прошлой жизни. Здесь и сейчас ты мой муж, и я тебе верю. А люди, они привыкнут». «Спасибо, милая. Мне бы еще самому привыкнуть. Ну да за для ясности. Рано или поздно я приживусь в этом мире. Наверное».